Глава третья. Ярость черного Джокера. Император метался по колонному залу обсидианового замка, и звуки его шагов гулко отдавались под высоким сводчатым потолком. Меховая мантия покорно скользила за ним по гладким, словно стекло черным блестящим плитом пола. Жезл при каждом шаге громко ударял по доспеху, оповещая придворных о дурном настроении своего владельца. Служанки и лакеи разбегались с его пути, прячась за колоннами, покрытыми серебристым узором. Император с трудом сдерживал ярость. Он так надеялся на помощь этой девчонки Она в самый неподходящий момент вздумала показывать характер. Подростки! Как же славно ему все это время жилось вдали от дочери, от обеих дочерей! Александр не любил детей. Если бы не приказ дамы теней, и, кроме того, судьба, уготованная его будущему ребенку, он никогда бы не стал отцом. Но вышло так, что только сестра Тьмы, рожденная от созерцательницей, могла круто изменить его жизнь и освободить от вечного рабства. Только поэтому он решился на отцовство. А теперь у него две дочери, две взбалмошные девчонки, и они друг друга стоят. «Будь у него возможность повернуть время вспять», Он бы трижды подумал, прежде чем связаться с Татьяной Назаровой, но менять течение времени умела только Маргарита, она точно не стала бы ему помогать. Оставалось только смириться, изображать перед Катериной любящего отца, но при этом держаться подальше от второй девчонки». Тут Александр увидел Наташу. Поменить дьявола, он и появится. Опустив голову так, что золотистые локоны завесили лицо, она нетвердой походкой двигалась через зал ему навстречу. С каким удовольствием Державин избежал бы этой встречи? Но прятаться было поздно. Девчонка уже увидела его и замерла. Тогда он решил пройти мимо, горделиво вскинув голову в стеклянной маске. Девушка окликнула его, но Александр сделал вид, что не расслышал, и продолжал идти. И тут высокие двустворчатые двери из черного стекла захлопнулись у него перед носом. Он медленно обернулся, с трудом сдерживая гнев. Наташа, худенькая и бледная, стояла в центре зала. Хрупкая фарфоровая статуэтка на фоне массивных блестящих колонн. Но кулаки статуэтки были крепко сжаты, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. — Я ведь окликнул вас, — тихо проговорила она. — Неужели вы не слышали? — У меня много важных дел, мне некогда болтать с тобой. «Вам было некогда все эти 16 лет. Может, хоть сейчас уделите мне пару минут?» — воскликнула она. «Ты смеешь дерзить меня, девочка?» — вспырил император. «Мне? Одному из правителей этого мира? Придержи язык!» «Я знаю, кто вы. Но вы еще и мой отец. Пусть только по крови, а не по душевной общности». «Тем более ты должна уважать меня». «Я плохо помню своего другого отца, но уважаю его куда больше, чем вас». «Вот и хорошо», — кивнул император. «Поскольку я не считаю тебя своей дочерью. Твое появление на свет — досадное недоразумение». «Вот как!» — Наташа задохнулась от злости. Ее лицо побледнело еще сильнее. «Как только у вас язык поворачивается такое говорить! Вы лишили меня настоящего отца! Да лучше бы я никогда не узнала правды! И так жилось сладко, но эта новость меня просто уничтожила! Вы... Вы просто мерзавец!» ты забываешься девчонка угрожающе проговорил император вы могли прийти поинтересоваться как я жила все эти годы но вам плевать и на меня и на мою мать конечно ведь у вас есть другая дочь которую вы готовы хоть или лезть, лишь бы она исполнила ваши планы а моя жизнь для вас не имеет значения как и жизнь моего брата который погиб связавшись с вашей катериной к чему это пустое сотрясение воздуха холодно спросил александр «Чего ты от меня хочешь? Признания? Отцовских объятий? Чего?» «Я признаю, что ты моя дочь, но мне действительно плевать на это». «Я хотела лишь взглянуть вам в глаза», — горько сказала Наташа. «Понять, что творится у вас в душе. Но вы даже не удосужились снять свою проклятую маску». «Ну, хотя одно я поняла. Катерине вовсе не повезло с отцом». «А может, повезло?» «Лучше расти сиротой, чем рядом с таким бессердечным человеком». «Закрой рот, маленькая дрянь!» Император шагнул в сторону Наташи. «Или я заставлю тебя замолчать! Ты не знаешь, на что я способен!» «А вы не знаете, на что способна я?» — парировала она темный гламор, помните? Ведь я унаследовала его от вас, хоть и не подозревала об этом. Но он пробудился, и я уже осваиваю свои чудесные способности. Ее фигуру вдруг окутала неясная темная дымка, похожая на туман. Клубы черного дыма воспламенились, послышался треск электричества. Пламя на миг облекло девушку и растаяло в воздухе. Когда дымка рассеялась, тело Наташи уже было заковано в блестящие Стеклянные доспехи. Изящный черный шлям с серебристой изморозью скрыл ее золотистые волосы. Черный Джокер, вконец, помрачнел император. «Пророчества старых ведьм сбываются». «Верно!» — торжествующе произнесла девушка. «И мне это чертовски нравится!» Она вытянула правую руку. Доспехи дрогнули и потекли, словно черная патока. Из ладони Наташи вытянулась длинная черная щупальца, которая заострилась, затвердела и приняла вид длинного острого меча. Она с восторгом взмахнула им, рассекая воздух вокруг себя». «Впечатляет!» — кивнул император. «Но я видал фокуса поинтереснее. Ты всего лишь зарвавшаяся девчонка, появление которой никто не ждал. Так не в чужие дела и знай свое место. Отправляйся в свою комнату. Меня ждут дела». Он указал жезлом на двери. Те тут же распахнулись. Император шагнул к выходу, но двери снова закрылись перед ним. Он яростно обернулся. «Какого черта?» Мощный удар черной молнии сшиб его с ног, швырнул спиной о колонну. Если бы не мантия, смягчивший удар, он мог бы потерять сознание. Наташа тихо рассмеялась и зацокала к нему высокими стеклянными каблуками. — Думаю, судьба не зря свела меня с тобой, — произнесла она. Не зря свела с Катериной. И совсем не зря дарила этими способностями. Я с огромным удовольствием отплачу всем вам за то, как вы обращались со мной и моей семьей. Моей настоящей семьей. Так где же скрывается моя сводная сестра, папочка? Не пора ли нам поговорить с ней по душам? Знай свое место, дрянь, — зло процедил император. Он вскинул жезл, желая ударить ее. Но Наташа неожиданно ловко отбила его мечом, а затем ударила сама. Ее меч проникнул очертил глубокую борозду в обсидиановой колонне, нарушив серебряный узор. Державин еле успел откатиться в сторону и вдруг рассмеялся. «Ты слишком самоуверенна для девчонки, которая лишь недавно получила силу. Думаешь напугать меня своими жалкими потугами? Я император и пользуюсь силой темнейшего куда дольше тебя!» — Но если хочешь испытать свои возможности и мое терпение, валяй. Нападай — Нападай! Наташа сжала рукоять меча обеими руками и замерла в нерешительности, но это длилось лишь мгновение. Издав громкий клич, она взмахнула мечом и бросилась на отца. Тот с легкостью отбил ее клинок жезлом и повел кистью. Черный меч вылетел из Наташиных рук, а ее само отбросила назад, так что она, кубарем покатилась по гладкому полу. Император расхохотался, запрокинув голову. «Может, попробуешь еще разок, чтобы удостовериться в том, что все твои силы и гроша ломаного не стоят?» Наташа встала на колени и громко закричала от злости. Черный клубящийся столб тьмы вырвался из ее тела и ударил в потолок. Сверкнули молнии, щупальца мрака быстро распространились в стороны, а затем тьма вдруг взорвалась. Грохот заполнил зал, вспышка темного гламора вынесла все окна и обрушила несколько колонн, посыпались огромные «Быслыбы обсидиана и осколки черных зеркал». Сотни молний зазмеились вокруг застывшей Наташи, складываясь в жуткий сверкающий водоворот. Девушка поднялась на ноги и медленно двинулась к застывшему императору. Куски зеркалы и обсидиана у ее ног заскользили по полу, собираясь в небольшие кучки, которые начали сливаться друг с другом, образуя сплошную шевелящуюся массу. И вот уже неясные силуэты новоявленных гештальтов, робко и нетвердо поднялись над блестящим полом. Император попятился назад, прикрывая глаза рукой от сверкания молний. Наташа медленно протянула к нему ладонь и сжала пальцы в кулак, собираясь напасть снова. В этот момент у самого ее лица в воздухе взорвалось облачко серебристого порошка. Девушка машинально вдохнула и тут же закашлялась. Ее монстры рассыпались грудами осколков. Молнии и клубы черного дыма растворились в воздухе, оставив ужасную картину разрушений. Судорожно хватая воздух, Наташа рухнула на колени. Доспехи исчезли, оставив ее в простом черном платье. Девушка вытянулась на полу и уснула. Император с ужасом уставился на дочь. «Кажется, я подоспел вовремя», — скрипучим голосом произнес мастер зеркал, выходя из зауцаревшей колонны. «Еще немного, и девчонка стерла бы тебя в порошок». За спиной барона два уродливых дворфа поддерживали поло его длинного мехового пальто. Стеклянные пальцы сдвинул цилиндр на затылок и ехидно рассмеялся. «Ты усыпил ее?» — спросил император. «Разумеется. У баронессы есть какие-то планы на эту девчонку. Убивать ее не стоит. Пока. На тебя, Александр, придется соблюдать крайнюю осторожность». При общении со своими дочерьми старик снова расхохотался. «Я уже знаю, что представляет собой сестра тьмы, но это...» «Соплячка!» — он кивнул на Наташу. Зла. Боль и ярость в чистом виде! Она опасна для всех и в первую очередь для самой себя!» «Девчонка обижена! Она лчит мести!» — Если она окончательно звереет, никто ее не остановит. — Теперь я это понимаю, — смиренно признался император. — Я велю упрятать ее в комнату с прочными замками, — решил мастер Зеркал. — А ты? — Позаботься о второй. Нам ни к чему, чтобы они встретились до того, как откроется портал. А потом пусть хоть... И поубивают драг Император молча кивнул и вышел из зала. Мастер-зеркал хлопнул в ладоши, призывая еще карликов. Несколько дуарфов подняли бесчувственное тело девушки с пола и потащили прочь, обходя упавшие колонны и куски обсидиановых плит, рухнувшие с потолка.